Глава третья. «Мне трудно отказывать людям. Казалось бы, что в этом такого? Просто скажи «нет». Но голос куда-то пропадает, а горло словно удавка стягивает. Отказывать нужно учиться. Раньше как-то поводов не было. Я жила с родителями, училась в женской гимназии, где все девочки были хорошими. Мы стремились помочь и угодить друг другу. В Москве же в первые дни жизнь столкнула меня с реальностью под именем Марта». Внучка декана сразу села со мной за одну парту, и лишь к концу первой сессии я осознала, что она списывает у меня все домашки и контрольные. А на экзамене Марта обиделась, что я не подсказала ей, хотя у меня физически не было такой возможности. К счастью, в то время мы уже сдружились с Сашей, и первая в моей жизни ссора с кем-либо прошла безболезненно. «Саша, прочитай». Сую под руки телефон. Мы сидим за длинной деревянной партой в большой аудитории. Скоро начнется лекция. Преподаватель немного опаздывает. Вокруг шумно, ребята с потока кучкуются и болтают. «Почему ты не можешь просто ответить? Мне неинтересно». Саша принимает у меня телефон и читает простыню, которую я накатала очередному модельному агентству, приславшему в директ приглашение на кастинг. После конкурса красоты все как с ума посходили. Невежливо. Люди же старались, изучали фотографии, выбрали меня. А я им пару слов. «Добрая ты душа, Ликан!» — усмехается Саша и хмурится. — Вот честно. Если бы мне так отказали, я бы решила, что со мной кокетничают. И еще раз проявила бы инициативу, но уже увереннее. Я вздыхаю, стираю все три абзаца текста и начинаю набирать вновь. — Почему ты не напишешь, как есть? — Что, если соглашусь, отец выпарит до костей? Изгибаю бровь, в красках представляю реакцию папы на мои фотографии на каком-нибудь плакате. Тогда Саша выхватывает из моих рук мобильный и пишет... «Спасибо, мне неинтересно». Ставит в конце точку и отправляет. В ответ приходит. «Если передумаете, то позвоните по этому номеру». «Поклонники одолевают», — спрашивает проходящая мимо Марта. Как сороки летят на блеск короны. Надень ее хоть на кого, тот же эффект будет. «Модельное агентство», — отвечаю я. «А тебя нет? Второе место не котируется?» «Не знала», — пожимая плечами. «Меня тоже одолевают». Говорит Марта, но мы с Сашей уже не слушаем. Я поправляю очки и массирую переносицу. На телефон падает новое сообщение. На этот раз от любимой Маринки. Вздыхаю. Уже месяц мы с Тарасом не разговариваем. Я крепко обиделась. И дело не в том, что он потребовал удалить фотографии. Наверное, мне и правда не стоило вести себя настолько вызывающе. Он ревнует. Но он мог бы преподнести свою мысль иначе. Тарас одолевает меня звонками и завуалированными сообщениями. Конспирация по-прежнему у нас на первом месте. Он утверждает, что не обзывал меня матерным словом, мне будто бы показалось. А я так быстро удалила те неприятные сообщения, что теперь уже и сама не уверена. Может, придумала себе. Это первая наша ссора за четыре года. Фотографии я действительно удалила, застеснявшись. Слишком много внимания от незнакомых людей, непривычно. В директ стали писать незнакомые мужчины. Это показалось чересчур. А что они пишут под моими фотографиями в блогах, лучше вообще не читать. Со стыда сгореть можно. Заходит преподаватель, его строгий голос вырывает меня из размышлений. Я сосредотачиваюсь на лекции, пишу торопливо конспект. Мы с Сашей сидим на первой парте, чтобы не упустить ни единого слова. Когда через три часа я выхожу из корпуса, то замираю в счастливой панике. Тарас. Собственной персоной. С букетом цветов. В Москве. Стоит подаль, смотрит на меня и улыбается. Брови вместе свел, Раскаивается. Покорно ждет, когда я его замечу. Конечно, замечу, как иначе-то. Как он нашел меня, вот ненормальный. А улыбка уже растягивает губы. Я так сильно по нему соскучилась. Так сильно. Два дня пролетают на одном дыхании. Вчера мы с Тарасом прогуляли три часа, пили какао в кофейне и целовались. И сегодня столько же. К сожалению, Тарасу уже пора улетать. Он много работает у отца. Вырвался буквально на пару дней. Я провожаю его до вокзала и еду домой. Пришлось пропустить учебу, чтобы провести с ним время. Бабушка по-прежнему держит руку на пульсе. Завалиться домой поздно вечером без объяснений я не имею права. Виолетта Степановна прекрасно знает мое расписание. Настроение приподнятое. Я даже целую диктатора в щеку. Тарас сказал мне столько приятных слов. Тысячу раз извинился за резкие требования и грубые слова. Мат я, по-видимому, и правда себе придумала. Я его понимаю, он волнуется. Я здесь одна, еще и фотографируюсь на сцене. Тарас за тысячи километров и переживает. «Отец звонил тебе?» — спрашивает Виолетта Степановна. У нее явно хорошее настроение. Это отлично. Значит, она не догадывается о моих тайных свиданиях. «Нет, а должен был? Что-то случилось?» «Увидишь», — улыбается она. «Скоро все узнаешь. Иди пока ужинать» и я пожимаю плечами. Спустя пару часов загадочное поведение бабушки начинает беспокоить. Порхает вокруг меня, предлагает вместе чай попить третий раз за час. Смотрит как-то... странно. Словно я смертельно больна, и она пытается запомнить меня до начала проявления симптомов, румяной и с блеском в глазах. Я даже очки пару раз протираю, не показалось ли. А потом отец и правда звонит. Он, как обычно, сразу переходит к делу буквально со второго предложения. Ведь болтать о пустяках — это наше, женское. Папа, если звонит, нужно слушать внимательно с первой фразы. «Я нашел тебе прекрасного мужа, Анжелика. Достойный, богатый мужчина, который стоит тебя и твоей красоты. Ты его знаешь. Вы в прошлом неплохо ладили». Он называет фамилию, которую я поначалу не могу вспомнить. Мой технический ум уперся в слово «муж» и спиралью вокруг него закрутился, образовав собственную галактику в которой нет места Тарасу, программированию и всему, что я полюбила за свой 21 год. Испуганно озираюсь по сторонам, словно ища поддержку, будто кто-то здесь может мне ее предоставить. «Ты забыла, наверное? Это ничего, вспомнишь», продолжает отец. «Мое будущее, манкое, неизвестное, загадочное, вдруг становится прозрачным, как горный ручей. Я вижу все его подводные камешки, касаюсь рукой обжигающей ледяной воды» а затем ныряю с головой и дыхание задерживаю. В тело не поступает кислород, пока я слушаю слова отца. Веселый, но при этом не терпящий возражений голос. Поэтому, Лика, доченька, собирайся. Билет мама тебе возьмет на среду. Как раз побудешь дома пару дней, отдохнешь. В выходные съездим в город, присмотрим платья и украшения. Доброта и ласка в его голосе обманчивы. В любую секунду они могут смениться сталью и рубануть с плеча. Я это знаю и никогда не провоцирую. Сейчас тоже молчу, ненавидя себя за то, что не сражаюсь за свое будущее. И ты не нервничай, не накручивай себя. Все будет замечательно. Голос отца звучит из динамика мобильного, а я держу трубку и зажимаю рот свободной рукой. Изо всех сил зажимаю, потому что всхлип мог бы вызвать негодование с его стороны. Вот так просто? Короткий телефонный разговор. Он что, правда считает, что этого будет достаточно? недоумение я почему то была уверена что отец любит меня он никогда не поднимал на меня руку ни разу не оскорбил и не повысил голоса да я и поводов не давала всегда послушная беспроблемная неконфликтное сообщение о скором браке становится шоком беспомощно смотрю на бабушку так кивает и улыбается ей не терпится обсудить со мной эту новость а я делаю вдох выдох Надо дышать, что бы ни случилось. Надо сопротивляться.